Я тренировалась писать левой рукой, сочиняя ответ Джорджа. Очередное письмо от принцессы пришло поздно вечером, когда вода окончательно схлынула с городских улиц, и мы успели привести дом в относительный порядок. К этому времени я давно уже поднялась из постели и не собиралась туда больше возвращаться, по крайней мере, до ночи. Сперва проводила гостей, и Корнелия вызвалась любезно довести Питера Сигерина до дома. Мне показалось, что между этими двумя вспыхнула внезапная симпатия, и Питер сумел разглядеть в леди Визман то, что скрывалось за внешней оболочкой. Пусть Корнелия не обладала классической по меркам Аглора красотой, но она, несомненно, была довольно привлекательна. А еще добра отзывчива и отважна. Я уверена, у нее имелось обострённое чувство справедливости, а также пылкое сердце. Заодно я надеялась, что и Корнелию удастся разглядеть в Питере то, что поможет ей побыстрее пережить болезненную и безнадежную влюблённость в герцога Райота. Я не знала, что это могло быть, потому что самой так и не удалось с собой справиться. Я всё так же была влюблена в Нейтана. Но боролась с этим чувством, пытаясь убедить себя в том, что мы друг другу нисколько не подходим. И мое решение было правильным. Перед отъездом я отдала Питеру папку, выбрав макет обложки и заодно написав Жозефине новое название. Куда более романтичное, чем прежняя, как она и просила. «В полушаге от поцелуя». Именно так, я решила, будет называться моя первая книга. Потому что я тоже была в полушаге от поцелуя с Нейтоном Вчера, во дворце. Но этого так и не произошло, о чем я порядком сожалела. Вздохнув, в который раз запретила себе об этом думать. Не отвлекаться на неизбыточное, а заняться тем, что требовало моего внимания. Стоило гостям уехать, как в дом явился, не запылился Юджин Ричмонд. Бродил по первому этажу с потерянным видом, рассматривая нанесенный наводнением урон. Спросил у меня, что здесь произошло и что не так с моей рукой. На это я вытаращила глаза, словно увидела говорящее привидение. Я бы не отказалась узнать, что не так с Юджином Ричмондом почему он со мной заговорил. В первый раз за все время моего пребывания в Виене. Я терялась в догадках, но потом нашла этому довольно простое объяснение. Скорее всего, дело в том, что его отец собирался пить третий день подряд, но слуги заявили Маркусу Ричмонду, что он давно уже все выпил. Крепкого алкоголя в доме больше нет, и никто за ним не побежит, даже если лорд Ричмонд прикажет это громогласным голосом. И даже если он примется орать и изрыгать проклятие, заявляя, что все должны немедленно ему повиноваться, это тоже не поможет. Леди Кэмпбелл запретила кому-либо выходить на улицу на ночь глядя, а она здесь хозяйка. Потому что именно это я и сделала. Нам хватило наводнения с крокодилами. И рисковать чьей-либо жизнью из-за чужой глупой прихоти я не собиралась. Услышав такое отслуг, дядя Маркус потребовал, чтобы я немедленно явилась с объяснениями. Ну что же, пришлось объясняться. Войдя в дядину комнату, я сказала, что Ричмонды живут в этом доме только по милости моего деда. Но так как лорд Кэм был болен, то теперь это моя милость, потому что я прямая наследница. А моя милость не безгранична, так что искренне советую не испытывать ее на прочность. Ночью на улицах Вены прохладные, повсюду бродят монстры, и мне совершенно все равно, куда отправиться Ричмонды, если я выставлю их из дома. «Ни любви, ни привязанности между нами нет, и я ничего им не должна», так и заявила дяде Маркусу. Затем смотрела, как гровела его лицо, и принялись трястись руки. Немного подождав, напомнила, что на улице темно и опасно. Так что за доктором Грэхомом я тоже посылать никого не собираюсь. Поэтому ему стоит успокоиться и держать себя в руках. «И вот что, дядя Маркус, впредь следите за своим языком». Еще одно грубое слово в чьей-либо адрес, мой или же нашей прислуги, и жизнь в этом доме станет для вас невыносимой. Настолько, что вы уйдёте из него сами. Тётя Розалин кинулась к покачнувшемуся мужу, уставившись на меня ненавидящим взглядом. А дядя Маркус? Ну что же, удар его всё-таки не хватил, и звать доктора не пришлось. Я облифовала, когда сказала, что никого за ним не пошлю. Вместо этого Маркус Ричмонд принялся уничтожать запасы вина. Наверное, представлял, как пьет мою кровь. Выпил он ее довольно много, после чего пьяный и счастливо захрапел. Я слышала устрашающие звуки, когда страдала над бумагой, чернильницей и пером, держа его в левой руке и размышляя об ответе Джорджа. Подруга в своем письме обо мне тревожилась. Спрашивала, как мы пережили наводнение, потому что увидела нашу улицу в списке наиболее пострадавших к отцу пришли с докладом, а она в то время была рядом. Но с каким же облегчением я узнала, что жертв наводнения нет, хотя все лазареты переполнены. Множество травм, кто-то наглотался воды, кто-то перепугался до ужаса. Мы с Густавом собираемся завтра посетить несколько больниц. Но тебя с собой не зовем, знаем, что у тебя экзамен по истории и желаем всяческой удачи. Я верю в тебя. Думаю, ты сдашь его на отлично. Вздохнув, я отложила в сторону письмо и посмотрела на перебинтованную правую руку. Пошевелила пальцами под тугой повязкой. Больно. Я тоже нисколько в себе не сомневалась, потому что к первому экзамену была готова. Но попробую еще ответить на вопросы в письменном виде, если я не могла нормально шевелить пальцами. Снова вздохнув, попыталась собрать над правой ладонью огненный шарик. Простейшее заклинание. Но движение магии по энергетическим каналам было нарушено, так что... Да, кое-что собралось, но моя попытка отозвалась пронзительной болью в руке. Это вывело меня из равновесия, поэтому даже с левой рукой ничего не вышло. Хорошо хоть завтра история, пробормотала я, а не практическая магия. Иначе прощай Академия Вены. По крайней мере, до следующего года. Еще один вздох, и я вернулась к письму Джорджа. Затем у нас были милые семейные посиделки, на которых присутствовал также мой дядя Нейтан. Он только что вернулся в город и сразу же направился с докладом к отцу. А заодно его уговорили остаться на ужин. Все знали, что позапрошлую ночь он провел в участке, куда попал из-за дуэли. Но делали вид, что дядя угодил туда за обычную драку. Отец, кстати, серьезно на него рассердился и даже выслал из города следить за дамбой. Но дамба выстояла, хотя все думали, что Виену смоет. Вместо этого прорыв случился только на одном небольшом участке, но его быстро залатали. Дядя Нейтан об этом позаботился. Я не поняла, что именно он сделал, но явно что-то героическое, потому что отец сменил гнев на милость и сделал вид, что тоже поверил в драку, а не в дуэль. Также на ужине была тетя Мадлен, пребывавшая весь вечер в дурном настроении, не забывая портить его остальным. После приема в своем доме тетя внезапно решила, что она вот-вот выйдет замуж. «Но твой дед Кэрри...» Пусть он и совершенно свободен, жениться на ней не спешит. Лорд Кэмпбелл даже не прислал ей банальной записки, потому что цветы от него она так сразу и не ждала. Поэтому тетя впала в уныние и громко страдала весь вечер, пока отец в шутку не заявил, что издаст указ, вынудив всех Кэмпбеллов непременно жениться или выходить замуж только за Дорсетов. И тетя возликовала. Густав тоже почему-то обрадовался, как и дядя Нейтон, заявивший, что это отличная идея. «Потому он, пусть и наша дальняя родня, но тоже Дорсет». На это отец схватился за голову. Сказал, что это была глупая шутка, а мы сведем его в могилу. Тетя тотчас же взвилась, заявив, что не стоит шутить подобными вещами. И вообще, может, моему отцу и весело, а она, скорее всего, так и умрет девственницей. Разве это сложно, издать такой указ? На это папа схватился уже за сердце. Но тут и Конрад решил подлить масло в огонь. Сказал, что не хочет жениться на Марии Эн потому что он ее не любит, и этого уже не изменить. Так что страдания тёти Мадлен несравнимы с тем, что испытывает он. Каждый божий день и каждый божий час. Понимая, что должен исполнить свой долг, но при этом ненавидя себя за то, что обязан его исполнить. В общем, вышел милый семейный скандал, то есть ужин. Кэри не могла бы ты для спокойствия моей семьи осторожно расспросить своего деда, намеревается ли он жениться на моей тете? Нам очень нужно это знать, чтобы решить, как действовать дальше. Она его любит и, судя по всему, будет любить до конца своей жизни. Я понимаю, что сердцу не прикажешь, но, быть может, в сердце твоего деда найдется уголочек и для нее. Напиши мне, как только сможешь: Твоя подруга Джорджи. По скриптам: Завтра у тебя экзамен, поэтому не буду тебя дергать, но послезавтра официально приглашаю тебя к нам на полуденное чаепитие. Можешь привести с собой деда, но я почему-то не слишком верю в подобную удачу. Но тетя Мадлен тоже будет. «Не только она. Мариен с каждым часом становится все лучше, и я надеюсь, что к этому времени она окрепнет до такой степени, что составит нам компанию». Вздохнув, я снова взяла перо в левую руку, но те каракули, которые у меня выходили, даже и издали не особо походили на буквы. «Ну что же, у меня еще вся ночь впереди, чтобы потренироваться». Дед стал чувствовать себя настолько лучше, что даже спустился к завтраку в столовую. Но перед этим он прошелся по дому. Покачал головой на потерявшую былой лоск прихожую, на что я заверила его, что ковры и мебель вскоре просохнут, стены мы перекрасим собственными силами, а обои к завтрашнему дню переклеят мастера. Совсем скоро дом не только вернет себе прежний вид, но будет даже лучше, чем раньше. Главное, что наводнение закончилось, а мы отделались легким испугом. Про нападение монстров я решила деду не рассказывать и слугам тоже запретила. Что же касается моей руки, так это мелочи жизни. Я поскользнулась и неугачно упала. Но со мной все в порядке, и совсем скоро стоит нам позавтракать. Я отправлюсь в Академию Виены, где меня ждет первый вступительный экзамен. Нет, Молли брать с собой я не стану. Уверена, мне ничего не угрожает в лучшем учебном заведении Аглора. К тому же неизвестно, сколько я там пробуду, а туда и обратно меня будут сопровождать два представленных мага один уже скучал на улице а со вторым на прополую кокетничала анна причем один из охранников был из ночных охотников а второго прислали из особого отдела вот и я получила от одного из начальников цветы от главы ночных охотников принесли очередной букет который сейчас украшал осиротевшую прихожую зато от мэтью пришла записка с пожеланием скорейшего выздоровления в которой он также сообщал что договорился с ректором и мне сделают поблажку из-за травмы руки На это я вздохнула один раз, затем второй, и продолжала вздыхать так долго, пока дед не поинтересовался, что именно меня беспокоит. Но рассказывать ему я не собиралась. Вместо этого решила, что лучшая защита — это нападение, и сразу же задала встречный вопрос. «Дедушка, а что у вас с Мадлен Дорсет?» Хотела намазать джемом свежевыпеченную булочку, но потом поняла, что сделать это одной рукой будет затруднительно. Пришлось обойтись без джема. «С Мадлен Дорсет у меня ровным счетом ничего», — хмурым голосом сообщил дед. «И вот еще Кэрри, я бы хотел, чтобы мы прекратили обсуждать мою личную жизнь. И почему же нам это не делать?» — Пожала я плечами. «Мою, если о ней будет что рассказывать, я бы тоже с вами обсудила. Но пока что в ней нет ничего интересного», — быстро сказала ему, потому что дед явно взбодрился. «Поэтому мы поговорим о вашей, Кэрри». Но я была неумолима. «Почему бы вам не рассказать мне, что Мадлен Дорсет любит вас вот уже сколько лет подряд и до сих пор питает надежды провести с вами всю оставшуюся жизнь?» «К тому же вы к ней тоже неравнодушны». «Да-да, я это знаю, не отпирайтесь». «Так вот, дедушка, в таких случаях мужчины обычно посылают дамам своего сердца цветы и записки с признаниями», — намекнула ему. «Внучка», — нахмурился он. «С запиской я вам помочь не смогу», — призналась ему. Левой рукой я пишу настолько отвратительно, что, боюсь, Мадлен Дорсет все таки передумает выходить за вас замуж. А вот с цветами как раз могу подсобить. У меня есть карточки лучших цветочных магазинов. Их присылали вместе с букетами. Так что после моего экзамена мы можем отправиться вместе и выбрать... Кэрим, я не собираюсь ни ухаживать, не делать предложение Мадлен Дорсет. Строгим голосом заявил дед. Поэтому цветы и записки мне не понадобятся. «Но почему же?» — расстроилась я. «Потому что...» — «Теперь вздохнул уже он. Потому что мне нечего ей предложить. Мои дела идут совершенно не блестящие, и ты прекрасно об этом знаешь. Я не могу сделать подобный шаг, так как прекрасно осознаю, что я почти банкрот. Но ведь скоро все изменится». Я еще не знаю этого наверняка, так что отложим подобный разговор до лучших времен. «То есть вы планируете подождать лет так, быть может, пару десятков лет, пока ваше положение не нормализуется?» — любезно поинтересовалась у него. «Судя по лицу деда, я ни в чем не ошиблась». «А вы не подумали, дедушка, что Мадлен Дорсет довольно богата?» — намекнула ему. «Быть может, вам стоит...» Кажется, он тоже об этом думал, поэтому тотчас же возмутился. Никогда, Кэри, заявил мне, и ни за что я не женюсь из меркантильных побуждений. Да, Мадлен мне нравится, скажем так, я питаю к ней определенные чувства. Но я старомоден и пока не буду в состоянии предложить своей избраннице достойный ее уровень жизни. То есть до этого времени пусть она страдает в окружении своего богатства. Но одна без вас уточнила у него и опять же ни в чем не ошиблась. Дед твердо намеревался отложить какие-либо отношения с Мадлендорсе до момента пока он окончательно не поправит свои дела. Ее помощь даже не рассматривалась а мои доводы он слушать напрочь отказался. Вместо этого заявил что немного отдохнет после завтрака после чего раз уж дом пострадал, то ему придется перенести деловую встречу в контору в центре виенны. И нет, он больше не может позволить себе прохлаждаться в постели. Дела не ждут. Затем пожелал мне удачи на экзамене, и я, попрощавшись, отправилась переодеваться по дороге, захватив новые карточки, которые доставили курьеры. Одна из них была от Нейтона, в которой он намекал на нашу скорейшую встречу, но где именно не сообщал. «Чтобы вы от меня случайно не сбежали, леди Кэмпбелл», написала вместо этого. и Я почему-то представила перед собой его улыбающееся лицо. В груди тотчас же появилось и принялось растекаться по телу тепло, но я загнала его в самый дальний уголок сознания. Сейчас мне было не мысли переживаний и мыслей о Нейтане Велморе. Впереди меня ждал сложнейший вступительный экзамен, который я собиралась написать левой рукой.